6. Бергзар сидел в своей комнатушке со страхом, ожидая того, что будет ночью. С учетом слов Илиниэль было еще страшнее. Даже голод немного отпустил на второй план. Внутри все скручивалось от животного ужаса. И я был очень удивлен, когда мне через пару часов все же принесли поесть. Грета зашла. Молча поставила под нос и так же молча скрылась. Я даже спросить ничего не успел. Пожал плечами и набросился на еду. Желудок скрутило от боли, и я постарался есть небольшими кусочками, тщательно пережевывая. Пару лепешек спрятал, это уже входит в привычку. Наевшись, почувствовал себя чуть лучше, но страх никуда не делся. И когда пришла гномка и дала мне странно обычный наряд, я удивился. «Надевай приказ госпожи». Что ж, приказы не обсуждаются. Кое-как, не без помощи Греты, стянул с себя наряд из ремешков. Они настолько впились в кожу, что после них остались багровые следы. Но тело сразу расслабилось, и надевать обычную одежду оказалось очень приятно. А еще мне выдали обувь, что вообще было удивительно. Надел мягкие сандалии и встал. Тело отозвалось знакомой болью, но к ней я уже привык. А вот то, что ждет впереди, снова похолодел. «Пошли», — помнила гномка, и я, глубоко вздохнув, пошел. Однако она вела меня не к спальне госпожи, а в противоположную сторону. «Куда мы идем?» — поинтересовался, но Грета не ответила. Лишь толкнула дверь черного хода, где ждал непрезентабельного вида гоблин. «Вещи его где?» — проворчал он, и гномка протянула ему мою котомку. «Когда она успела ее взять? Что происходит?» Пошли проворчал гоблин и резво зашагал в сумерках по быстро темнеющей улице. «Прощай, Бергзар!» — сказала мне в спину Грета, и я, оглянувшись, увидел лишь закрытую дверь. Все еще ничего не понимая, припустил за гоблином. «Мое наказание будет в другом месте. Но почему тогда гоблину отдали мои вещи? И зачем со мной прощалась Грета?» Неужели хозяйка решила меня замучить до смерти? В это предположение вписывалось прощание, но еще оставались вещи. Наверное, выкинут вместе с моим трупом, чтобы даже напоминания не осталось. Затравленно огляделся. Может, сбежать пока не поздно, но куда? И главное, как я смогу куда-то добраться в сандалиях без еды и воды? Придется подчиниться. Что ж, со смертью я давно смирился. Если лос так угодно, значит так тому и быть. Нагнал гоблина и пошел навстречу судьбе. А когда тот подошел к красивому дому-дереву, очень изящному, хоть и могучему, я и вовсе растерялся. Гоблин открыл неприметную дверь и втолкнул меня внутрь. Было темно, хоть глаз выколи но одновременно очень приятно. Госпожа, кроме первого раза, всегда старалась зажечь как можно больше факелов, знала, что мои глаза непривычны к свету, и наслаждалась тем, как я щурился и пытался скрыть слезы от рези. Здесь же света почти не было, а в темноте я ориентировался хорошо, потому не отставал от гоблина. Еще не хватало заблудиться в чужом доме, Передо мной открылась еще одна дверь, и в слабом свете факела я увидел комнатку. Она была небольшой, но уютной и гораздо больше той, в которой я жил у госпожи. И в ней даже было окно. На нем висела плотная занавеска, которая сейчас была отдернута, так что в комнату заглядывали луна и звезды, которые слабо виднелись сквозь кроны деревьев. Гоблин положил мою котомку на кровать и со словами «Располагайся, за тобой скоро придут», исчез. Огляделся. Шкаф для одежды, такой большой, что я не знал, что туда положить. У меня из вещей была пара белья, штаны, рубашка, рубаха для сна и плащ. Ну и сверток с предметами для наказаний. Кровать по виду очень мягкая. От кровати в доме госпожи у меня по всему телу были синяки, такая она жесткая. Заглянул в ванную, очень удобно, красиво, и тоже по размерам больше, чем у Элиры Лауриэль. И даже полотенец несколько, и большое есть. Я радовался, как ребенок, простым вещам, о которых уже успел позабыть за эти две недели. Но все же смог успокоиться и попытался понять, Что происходит? Но в голову ничего не приходило. Хорошо, что зелье, которым меня напоила госпожа, потихоньку переставало действовать еще у нее в доме. Так что сейчас единственное, что меня мучило, это дикая жажда. Наверное, тоже последствия принятия зелья. Напился в ванной. Никогда еще простая вода не казалась мне настолько вкусной и не успел я еще немного подумать над своим новым положением, как дверь распахнулась, являя моему взору все того же гоблина. «Пошли!» Голос снова был недовольный, и я начал подозревать, что недовольство — обычное состояние этого существа. Он вел меня темными коридорами, потом втолкнул в какое-то помещение и приказал. «Жди!» Сам снова ушел. Я огляделся. Судя по всему, библиотека. Подошел к полкам, провел по корешкам книг, вытащил одну. «Любишь читать?» Раздался знакомый голос, я обернулся и тут же рухнул на колени, опуская глаза. Книга выпала из рук, и я боялся ее поднять. Передо мной стояла та самая гостья госпожи, которая смотрела на меня за столом с отвращением и возмущением. Получается, я в ее доме? Но как? Почему? Меня что, отдали ей? Она захотела взять меня себе? Я же ей не понравился. Вопросы роились в голове, словно пчелы в улье, и я даже не сразу понял, что ко мне обращаются украдкой поднял глаза как тебя зовут барриэль она поморщилась ну вот не успел сменить хозяйку как уже совершил ошибку надеюсь она будет составлять собственный список моих прегрешений а не добавлять к старому а то я уже и здесь успел натворить дел без спроса книгу взял потом еще и уронил хорошо если не порвалась Теперь вот госпожой не назвал. Захотелось дать себе затрещину. «Как твое настоящее имя?» «Оно слишком сложное, госпожа». Она снова поморщилась. «Позволь мне об этом судить». И снова не так. Кто меня за язык тянул говорить, что и как для нее сложно? Вот ведь дурак. «Бергзар!» «Заурет, госпожа!» «Значит, Берг, не против, если я буду звать тебя так?» Я удивленно посмотрел на нее снизу вверх. Она правда спрашивает моего мнения, или это опять уловка, чтобы записать мне еще одну провинность? Но в ее глазах я не увидел ни капли злости, она всего лишь ждала ответа. «Нет, госпожа!» прекрати называть меня госпожой. Но как мне тогда называть вас госпожа? Она тяжело вздохнула и буквально упала в кресло. Зови меня Майя и ради богини встань уже с колен. Я встал и тут же опустился у ее ног. Было странно стоять рядом с сидевшей госпожой. Расскажи мне о себе, Берг. Как ты, Дроу, оказался у нас? А я задумался, что ей рассказывать, с чего начать. Не хотелось изливать душу, но приказ есть приказ. И я начал с самого начала.